Вот и этот маркиз, похоже, также считал себя обделенным тем, что принадлежало ему по праву. И потому наградил этим себя сам, превратив гарнизон в собственный замок, а солдат в личную дворню и гауптвахтой, затыкая рот офицерам, несогласным с подобным положением дел. «Выпустить», – коротко приказал Грон. Спустя две минуты к нему подвели высокого, могучего мужчину, с начавшей сидеть головой и роскошными по моде всей королевской армии усами. «Капитан Дижеус. Тот склонился в глубоком поклоне. «Так точно, Ваше Высочество?» «Что творится в полку?» Тот замелся. «Ваше Высочество, я некоторое время не мог лично принимать участие в жизни полка, но, полагаю, командир дал личному составу выходной, поэтому все несколько...» «Хм, не наушник и готов защищать даже такого командира». Этот капитан нравился Грону все больше и больше. Он окинул взглядом двор бывшего разбойничьего гнезда. Около сотни солдат повылезали из всяких щелей и теперь настороженно пялились на него. «Хорошо», – кивнул Грон, – «постройте полк». Через полчаса во дворе замка выстроился прямоугольник из слегка покачивающихся шеренг. Большинство солдат оказались изрядно пьяны. Хотя чему удивляться, если на ногах не держался даже караул. Грон спрыгнул с коня, жестом показав, что латникам не требуется повторять это, и чуть возвысив голос, приказал «Направо!» Колонна нестройно повернулась. «Бегом! Марш!» Колонна глухо бурча разнобойно затопала по дороге. Грон побежал рядом по обочине. Капитан Дежеус топал рядом. Первые три сотни шагов в глубине колонны еще слышалось ворчание, но затем все затихло. Грон крутанул рукой, отправляя латников в конец колонны, и вскоре оттуда послышались хлесткие удары хлыстов. Грон остановил колонну только через пять миль, добежав до подножия крутого холма. Несмотря на все усилия латников, полк растянулся почти на милю. Так что, когда первые успели уже успокоить дыхание, последние еще только подтягивались к холму, едва переставляя ноги. Грон дождался последних, а затем легко взбежал вверх по склону на десяток шагов, чтобы быть видным всем, от первой до последней шеренги. «Быдло!» – негромко, но так, что это слово от чего-то было хорошо слышно всем, произнес Грон. «Тупое!» «Пьяное и распоясавшееся быдло, вот вы кто, а не солдаты Акбера. Вы хуже предателей, потому что из грозных воинов, при воспоминании которых трепещут в страхе сердца насинцев, генопцев и всех, кто хоть раз в жизни посмел бросить вызов непобедимой армии королевства Акбер, вы превратились в бесполезное стадо свиней. Потому что от предателей и так все ждут подлости и трусости. А на вас? «На вас бы надеялись те, кто вместе с вами держал бы линию, почитая ее несокрушимой. А вы?» «Вы позор своих семей и всего своего рода!» Колонна глухо молчала. Канетабль говорил страшные, обидные слова, но за эти пять миль большинство успело протрезветь, так что они уже понимали, что все, что говорит Канетабль Королевства, пусть горькое, противное, даже ненавистное, Но правда. Вот только не вся правда. Но это понимал и сам Грон. Он повернулся к капитану с угрюмым видом, стоявшему в строю вместе с солдатами. «Капитан Дижеус, я Ваше Высочество». Грон жестом подозвал его к себе, а когда тот вытянулся перед ним, громко, твердо произнес. «Вручаю вам этот полк. Отныне вы его командир». Глаза капитана изумленно расширились, но затем он вытянулся еще больше и глухим от волнения голосом произнес «Слушаюсь, Ваше Высочество». Агрон повернулся в сторону полка и добавил «А вы станете единственным в королевской армии полком, которым командует капитан. Понятно?» Это было очень серьезно, ибо по положению о денежном довольстве финансы на подразделение или часть – выделялись, исходя из звания его командира, который потом и распределял их в соответствии со штатным расписанием. Так что этим решением весь полк садился на голодный паёк и обрекался на денежное довольствие, обычно выделяемое народу. Поэтому ответом Грону был тихий, тоскливый всхлип. На большее никто не решился. «И что-то для вас изменится?» – продолжил между тем Грон. «Только тогда...» когда вы докажете мне, что снова стали настоящими солдатами. И учтите, я буду весьма пристрастным». На этот раз ответом ему была тишина. Маркиз Кагилен изволил явиться в свой замок только через полтора дня. К тому моменту полк уже изрядно успел измениться. Двор был чисто выметен, на воротах стоял молодцеватый караул, а выделенные команды солдат усердно белили казарменное здание. Маркиз, одетый в довольно шикарный камзол, правда не имеющий никакого отношения к военному мундиру, въехал в ворота и остановил коня. «Хм», – недоуменно произнес он, – «кто это тут так постарался?» «Сержант Леглен, вероятно», – наклонился к нему Виконт Бивеньи, его самый близкий друг и прихлебатель – давно уже совершенно забивший на собственную роту, но зато неизменный соратник Маркиза во всех его делишках и развлечениях. «Я вам докладывал, ваша светлость, чрезвычайно продувная бестия». «Что ж, такое рвение следует пащи. Маркиз запнулся и вытаращил глаза. «А кто это выпустил эту деревенщину?» изумленно выпалил он, уставившись на капитана Дежеуса, который в идеально сидящем на нем мундире Стоял на пороге полковой канцелярии и, сложив руки на груди, смотрел на маркиза и окружавших его офицеров. Действительно, пробормотал Виконт, что за наглость. Остальные офицеры живописной кавалькады, столпившиеся за спиной маркиза, загомонили. Впрочем, не все. Где-то с десяток, наоборот, радостно переглянулись и слегка тронули коней, как бы отделяясь от этой толпы пышно разодетых бездельников. «Да я сейчас!» – наливаясь гневом, зарычал маркиз. «О, вот это кстати!» – радостно воскликнул он, заметив белевшую свежим деревом виселицу, неизвестно откуда появившуюся в дальнем конце двора. «Я вижу, пора навести в моем замке порядок!» – грозно вскричал он, трогая коня. «Непременно, полковник!» – внезапно послышался сбоку холодный голос. «Только не в замке!» а в полку. «Что это за наглая свинья смеет перечить мне в мое...» Грозно начал маркиз, разворачиваясь в ту сторону, откуда раздался голос, и осекся, потому что прямо перед ним в окружении королевских латников стоял канетабль Акбера и принц-консорт его высочества Грон. Немая сцена длилась почти минуту, а затем Грон молча кивнул в сторону маркиза. Четверо латников двинули коней и, вклинившись в ошарашенную кавалькаду, отсекли маркиза от остальных. После чего один из латников перегнулся через седло и, подхватив поводье, потянул лошадь маркиза за собой. Маркиз опомнился только у самого подножия виселицы. «Ваше высочество!» – пискляво завопил он. – «Очень рад видеть вас в моем полку!» «Уже не в вашем!» – холодно отозвался Грон. «Как? Почему?» Изумленно заблеял маркиз, но в этот момент дюжий латник сдернул его с седла. Маркиз не упал только потому, что еще двое подхватили его подмышки и, выдернув из богато украшенных ножен шпагу, поволокли на помост. В то же мгновение со стороны казарм послышался дробный рокот полковых барабанов, быстро приближающиеся к виселице. Не успевшие отойти от изумления офицеры суматошно завертели головами. К виселице со всех сторон бежали солдаты в полном вооружении, быстро выстраиваясь в ровные шеренги. Те десять офицеров, что отделились от кавалькады маркиза, сообразили раньше остальных и, быстро спрыгнув с лошадей, заняли свои места во главе подразделений. Прихлебатели маркиза сбились в кучку, но по-прежнему сидели в седлах. Грон твердым шагом поднялся по ступенькам на помост, и, развернувшись в сторону построившегося полка, громко и четко произнес «Маркиз Кагилен, бывший полковник и командир 6-го линейного пехотного полка, за небрежение долгом и обязанностью дворянина, предательство интересов короны и народа Акбера, властью, данной мне королевой, объявляется лишенным дворянского достоинства». Глухо взрыкнули барабаны. И над головой скорчившегося и совершенно не понимающего, что происходит маркиза, дюжий латник сломал его собственную шпагу. А также, по совокупности всех этих преступлений и как лицо, не принадлежащее к служилому сословию, приговаривается к смертной казни через повешение. «Ик!» – икнул впавший в прострацию маркиз. «Нет, все это было невозможно. Такого с ним...» Благороднейшим и знатнейшим наследником долгих поколений знатнейших предков, обладателем чистой, незамутненной голубой крови, просто не могло быть. Это сон. Только сон, пусть кошмарный, но всего лишь сон. Вновь зазвучали барабаны. На шею маркизы набросили петлю, а затем все тот же дюжий латник мощным ударом ноги вышиб у него из-под ног колоду. Маркиз захрипел, засучил ногами, задергался, вздрогнул и замер. Его, украшенные искусной вышивкой панталоны, намокли и изрядно отяжелели, приняв с себя все то, во что превратились те элитные вина и тонкие блюда, которые Маркиз вкушал еще только сегодня утром. Грунт брезгливо поморщился и повернулся к капитану Дежеусу. «Капитан, кто еще из офицеров полка требует примерного наказания?» Тот твердо встретил взгляд Грона, затем медленно перевел свой взгляд на толпу окаменевших от ужаса, разодетых в пух и прах офицеров, а потом вновь твердо посмотрел в глаза Грону. «В моем полку, Ваше Высочество, таковых больше нет». Что ж, Грон позволил себе некое подобие улыбки. «В таком случае я и так уже слишком задержался в вашем полку, капитан. Так что да не слишком далекой встречи». С этими словами Грон спустился с помоста виселицы, вскочил на коня, подведенного ему одним из латников, и спустя пару минут выехал за ворота. Во Венлебе Грон задержался ненадолго. Объехал городскую стену, вспоминая дела дней не столь уж далеких, вытерпел торжественный ужин, организованный местным графом, ни словом не упомянув о судьбе его предыдущего гостя, но внимательно поглядывая по сторонам, и делая кое-какие далеко идущие выводы, и на следующий день двинулся дальше. Грон разбудил неясный шум. Они только дня два, как выехали из Ивенлеба, и теперь двигались по землям соседнего с загулемом баронства Перген. Завтра Грон собирался добраться до его столицы Ругберта. Эта ночевка в придорожной таверне была совершенно обыденной. Хозяин, опознав самого принца-консорта, весь вечер метался с кухни в зал и обратно, вытаращив глаза и едва не теряя сознания от ощущения собственной важности и беспримерного рвения. Тем более, что кроме принца-консорта с эскортом, постояльцев в его таверне этим вечером больше не было. Грон остановился в этой таверне в первый раз. В прошлые разы он передвигался с гораздо большим отрядом, поэтому перегоны были чуть поменьше. К тому же они часто ночевали в поле, поскольку трактиров и таверн, конюшни которых способны вместить сотню лошадей разом, на этом тракте пока встречалось не так-то много. Но после войсковой операции, которую Грон провел в прошлом году, заодно, кстати, проинспектировав состояние всех торговых трактов и обязав местных властителей привести в порядок мосты и переправы, Многие купцы, ранее предпочитавшие вести товары через другие королевства, переориентировались на Акбер. Так что поток людей и грузов, передвигавшихся по торговым трактам Акбера, заметно возрос. Посему многие придорожные таверны начали активно надстраиваться и расширять свои конюшни. Да и число таверн начало быстро расти. Но на этот раз в его отряде было не более 30 человек поэтому они не только двигались заметно быстрее, но и гораздо больше таверн устраивало их с точки зрения удобства размещения. Так они и попали в эту таверну. Грон некоторое время лежал, прислушиваясь, а затем рывком отбросил одеяло и соскользнул с кровати. Шум стих, но ощущение опасности, которое в очередной раз разбудило его, никуда не исчезло. Грон быстро натянул на себя брюки и сапоги, И, бросив взгляд на приоткрытое окно, осторожно свернул камзол и плащ и затолкал их под легкое лоскутное одеяло, которым укрывался. При первом взгляде казалось, что на кровати по-прежнему кто-то лежит. Затем он вытащил из ножен ангелот, пристроив их так, чтобы ножны были по-прежнему видны, но вот есть ли в них клинок, было неясно. И встал справа от двери. Несмотря на то, что из коридора ничего не было слышно, И, скорее всего, все его приготовления выглядели глупо, Грон всегда исповедовал принцип, что лучше какое-то время побыть глуповыглядящим, чем не сделав этого, внезапно оказаться мертвым. Некоторое время ничего не происходило, а затем, сквозь тонкую щель между дверью и косяком, внутрь комнаты проникло узкое лезвие ножа. Грон зло ощерился. Вот тот неясный шум и получил свое объяснение. Похоже, латника, стоявшего на часах у лестницы на второй этаж, тихонько придушили удавкой. И шум издавали его ноги, стучащие по полу в момент агонии. Между тем, лезвие ножа зашевелилось по миллиметру, двигаясь туда-сюда и аккуратно сдвигаясь засов. Грон вжался в стену. Внутренние стены тут были довольно тонкие, из досок, так что хороший удар мечом должен был бы пробить ее насквозь. Наконец, засов едва слышно скребанул и выскочил из запорного кольца. Дверь оказалась открытой. Несколько мгновений ничего не происходило, потом лезвие ножа исчезло, и почти сразу же дверь начала тихо открываться. Приоткрывшись на ширину ладони, она замерла. Затем из-за ее обреза высунулась жало арбалетного болта, уютно устроившегося в ложе. Гунц, арбалетный болт, пробил одеяло и завибрировал, воткнувшись в массивную боковину кровати. «Ну что, готов?» – послышался хрипловатый шепот. «Вроде, даже не пикнул. Тогда пошли резать остальных». «Погоди, сосед говорил, что этот гад шибко живучий». «Дай-ка я его еще и ножичком, для верности».